Девушке было невдомек, что это говорит не только влюбленный, но и скульптор. «Посмотришь меня. Зачем? Хочу узнать во всех подробностях, что я люблю». «Ну, хорошо», — беспечно согласилась Каринна и полезла еще выше. Он не сводил с нее глаз, пока она не спустилась на нижнюю ветку и не спрыгнула прямо в его объятие губы к губам. Сестры Главка тем временем зажарили баранину на ужин себе и гостям. Хорошенькие и славные девушки лет около двадцати, они накрыли ужин под фиговым деревом, расстелив циновку прямо на траве. После трудов золотисто поджаренное мясо, пахнущее чесноком, было съедено с большим аппетитом и обильно запито домашним вином. После ужина... Сократ повел всю компанию в виноградник, у входа в который на пьедестале стоял высеченный из камня бюст бога Диониса. На маленьком алтаре перед изваянием Сократ принес жертву богу, горсть лучших оливок и большую гроздь винограда. Девушки сожгли благовоние. Перед жертвенником Диониса простиралась лужайка. Сестры Главка увенчали себя и Карину венками из полевых цветов, готовясь к ритуальному танцу в честь Диониса, главка заиграл на авлосе. Сестры его босиком в белых до колен пеплосах, стянутых в поясе красными лентами, распустив волосы, начали на траве священный танец, постепенно перешедший в дикие прыжки и аргиастические движения вакханок. Когда они кончили и выслушали похвалу, Сократ ко всеобщему удивлению заявил, «Теперь будет танцевать Карина». Карина встала, распустила свои черные волосы и вышла на середину лужайки. Сократ попросил главка наиграть «Мелическую песню в три стопы». Нежно, подобно нимфе, пробуждающейся ото сна, Каринна начала танец, мелко переступая босыми ножками. Дважды приподняв ногу и сильно притопнув, девушка плавно закружилось, ритм танца становился все отчетливее и тверже, каждый наклон тела уравновешивался движением руки, на каждый поворот головы отзывались ладони и пальцы, стройные ноги переступали ритмично, перекрещивались, открывая многогранную красоту своих форм, и по мере ускорения ритма Сократу который так и пожирал глазами танцовщицу все явственнее казалось тут танцует не одна тут две танцуют двоятся сладостные движения ног и тела нет кажется целых три девы пляшут передо мной клянусь граклы и его дубинкой три плесунья одна другой прелестней это же мои три хариты Три хариты заклятые в теле одной Карины, да ведь так еще лучше, чем я думал. Сократ был несказанно взволнован. Он не сводил глаз с того, что прямо-таки священно для скульптора. Форма, форма. Форма, и каждая не на другие, нет, все схожи между собой, и все же далеки друг от друга, все гармонируют друг с другом в одном движении, воспевают радость жизни, ладным, чарующим, стройным движением. Эврика вскричал Сократ и пал на колени перед Дионисом. «Благодарю тебя, милый Бог, за этот день!» — радостно вознес он хвалу Дионису и начал распевать в его честь дифферант. Славься, Дионис, Сын Бога Дионис! Ты людей утеха, Приносящий жар, Вина даритель, Виноградную, увенчанной лозою, Ты ее плодами, соком Сладким нас освобождаешь От тяжелых мыслей, Отгоняешь горестные беды, Дружбу насаждаешь, Ты творец и раздаватель Счастья, буйный Бромий, сумасбродный Вак, Бог Экстаза, что так сильно страсти разжигаешь Эвоэ, эвоэ, дружелюбный бог Мира и веселье повелитель Дефирамбов радостный любимец Самых сладостный певец Славящий восторги, упоенье Эвоэ, эвоэ И все подхватили ликующие Эвоэ, эвоэ На исходе дня Афини не простились с жителями Гуди. И двуколка, нагруженная полными корзинами, покатила, влекомая перконом. Дорога шла под гору, выпитое вино подгоняло сборщиков, и путь совершался быстро и весело. Карина с Сократом шли позади. Они держались за руки, и лица обоих сияли его восторгом, ее счастьем и оба любовью глава десятая на плоской крыше сафронистского дома лежал навзничь сократ подняв к заходящему солнцу свиток папируса с которого читал на распев стихи ивика ивик Шестой век до нашей эры, лирический поэт, автор хвалебных песен. Только весною цветут цветы яблоньки донских, Речной струей щедро питаемых, там, где сад, дев не оборванный. Лишь весною уже и плодоносные почки, набухшие на виноградных лозах, Распускаются, мне ж никогда не дает вздохнуть, Эрос летит от киприды он, темный, вселяющий ужас всем, Словно сверкающий молнией северный ветер фракийский, И душу мощно до самого дна колышит жгучим безумием. Рядом сидел Симон, держа на колене покрытую воском табличку, на которой записывал особенно ему понравившиеся метафоры и мысли стихотворения. Приятный голос Сократа, горячие чувства, с каким он выделял некоторые слова, придавали строкам поэта особо искреннее звучание. С улицы послышалось «Хайре, Сократ!» Сократ и Симон вскочили, приветствовали с крыши друзей. «Что вы там делаете?» — спросил Киреп. «Крышу подчиняете?» «Ловим последние лучи, солнышко!» — ответил Сократ. «Сейчас спустимся!» Юноши являлись к Сократу не с пустыми руками. Они всегда приносили с собой что-нибудь к ужину. Все это складывалось на одно большое глиняное блюдо и делилось поровну. Последним показался тот, кого с нетерпением ждал Сократ. «Привет тебе, милый Критон!» — встретил он друга, и тут же с языка его сорвалось. «Принес мне еще что-нибудь!» «Принес!» — усмехнулся Критон, поднимая над головой футляр со свитком папируса. «Не мог же ты успеть прочитать то, что я дал тебе в прошлый раз? А для чего у меня глаза и масляная лампа? Ты проглотишь все свитки нашей библиотеки прежде меня, акула ты...» «Библиотека Критона-старшего. Когда-то я еще проглочу ее или хотя бы догоню Критона-младшего». Сократ мысленно перенесся в библиотеку на вилле Критона. Вдоль стен на полках сандалового дерева хранились сотни свитков, и густоисписанных, нередко с рисунками и цветными картинками. Каждый свиток был вложен в цилиндрический футляр из выделанной козлиной кожи и закрыт круглой золотой крышечкой, на которой было выгравировано имя автора и название книги. Крышечки сверкали, слепя глаза. Ни статуи, ни настенная роспись, ни занавеси, ни сундуки с дорогими одеждами, ни шкатулки, полные драгоценностей. Библиотека. Вот что было величайшим сокровищем дома. Здесь хранились переводы вавилонских, древнееврейских, египетских, персидских рукописей. Затем шли Эллины, Гомер, Гесиот, Цапфо, Алкей, Анакрионт, Пиндар, археолог «Да, я акула», — согласился Сократ. «Я тоже, перевернувшись на спину и разину в пасть, бросаюсь на добычу, все проглочу». «И это?» — Критон протянул ему футляр, в котором был уложен свиток с вавилонским эпосом о Гильганеше искавшем бессмертие. Сократ жадно схватил свиток. «Это на твоей совести, дорогой Критон. Я теперь с большей охотой беру, чем даю. Этим я хочу сказать, что почти без всякого удовольствия тружусь теперь с отцом над ионическими капителями». И обращаясь уже ко всем, Сократ со смехом сказал, что все узнанное им из свитков Критона не выходит у него из головы, даже когда он бьется над главами колонн причём этих-то глав и нет у него в голове